День 17 Благодари. Я могла бы написать несколько книг о силе благодарности, но сегодня я сделаю акцент только на том, как она поможет тебе сохранить привычку и вдохновит стать именно тем человеком, которым ты готов стать. Как мы уже обсуждали, ты каждый миг выбираешь, куда направить свой фокус и поступки. Ключ к разжиганию этой всемогущей силы выбора — осознанность. Подумай о своей жизни. Ты когда-нибудь думал что-то типа «Чёрт, жаль, что я не позволил себе веселиться в старших классах, а вместо этого всё время был унылым, подавленным и верил, что меня никто не полюбит?» Или накрутил себя, дорезив в животе из-за пугающего разговора или поступка, а в итоге всё прошло без каких-либо проблем. Представь, как прекрасно было бы в подобных случаях концентрироваться на всём том, за что ты благодарен, а не на страхе с ненавистью. Да, в суматохе множество неприятных жизненных перипетий мы сталкиваемся с безрадостными чувствами, хаосом и унизительными результатами нашего неудачного выбора. Но представь, что ты способен всё пережить, всё преодолеть и усвоить все трудные уроки, не забывая, что можно также ценить, благодарить и быть любезным. Быть благодарным не значит отказаться от своих трудных чувств. Это значит не попасть им в плен. Освободить место и для благодарности, и для ворчливости Всё равно, что посмотреть в зеркало, без энтузиазма смириться с морщинками на лице, а потом вспомнить, что ты никогда не будешь моложе, чем сейчас. Тебе не надо притворяться, что ты любишь вид своих морщин, но не обязательно расстраиваться из-за них. Можно оценить, как прекрасно ты выглядишь прямо сейчас, поблагодарить морщины за то, что они — гордое доказательство радости и жизни или отпечаток мудрости. А ещё посмотреть на те участки кожи, где морщин пока нет. Прямо сейчас закрой глаза, сделай глубокий вдох и придумай 10 вещей, за которые ты благодарен. Подумай о людях, которые любят тебя. О своём умении слушать, о здоровье, цветах, еде в холодильнике, музыке, смехе, жизненных уроках, обо всём. Окунись в благодарность и отметь, почувствуешь ли ты себя лёгким, уравновешенным, расслабленным, неодиноким, сильным. Любящим и удивлённым тем, как тебе повезло. Может быть, где-то в твоём теле зародилась искорка счастья? Если да, то положи руку на это место и на миг погрузись в физическое ощущение благодарности. Получи дополнительный балл, если у тебя на глазах выступят слёзы. Подумай, насколько иначе выглядела бы твоя жизнь, если бы ты мог чаще обращаться к этой энергии. Это чувство доступно всегда. Нужно просто осознанно участвовать в своей благодарности. Сегодня мы как раз попрактикуемся. Запиши 10 причин, почему ты благодарен за возможность работать над своей привычкой, а не обязан этим заниматься. Прочувствуй свои физические ощущения и эмоции. По мере того, как будут идти дни, и новизна привычки будет улетучиваться, не забывай, что надо благодарить, а не ныть. Это поможет тебе продолжить работу, не сдаваясь. Например, ты можешь зациклиться на том, как скучно быть зожником и жрать сплошной шпинат, терзаясь мечтами о булке хлеба, думать, что ты завизжишь, если ещё раз услышишь слово «органический», и ничего страшного не случится, если ты разок набьёшь брюхо бургером с картошкой. Или ты можешь быть благодарным за то, что у тебя есть это чудесное тело, которое умеет гнать кровь по жилам, танцевать, отращивать волосы, заживлять раны, чувствовать удовольствие, смаковать вкусный бокал вина и вязать потрясный шарф. Ты учишься воплощать в жизнь то, что выбираешь, вместо того, чтобы мириться с текущей ситуацией. Ты получаешь возможность питать своё единственное и неповторимое тело. Ты знаешь, как сконцентрироваться и воплотить в жизнь свои желания с помощью правильных поступков. Ты меняешь свою жизнь к лучшему прямо в этот момент. Ты делаешь свой район более счастливым местом, когда бегаешь по нему по утрам, весь такой радостный, подтянутый и здоровый. Ты вдохновляешь всех вокруг, показывая им, что они тоже смогут измениться к лучшему, если расстанутся с чипсами и начнут ухаживать за своим телом. У тебя есть сила и возможность стать тем, кем ты выберешь. Это охренительный именинный подарок от Вселенной, если тебе интересно моё мнение». Практикуйся быть благодарным за то, что ты можешь делать осознанный выбор, спотыкаться и усваивать уроки. Благодари свой разум, тело и душу, и человека, которым ты становишься. Используй чувство благодарности, чтобы сохранять мотивацию и избегать скуки, победно закрепляя свою привычку. Пожалуйста, произнеси свою мантру прямо сейчас. Произнеси её вслух, скажи её себе, говори её весь день. Почувствуй её, увидь её.